Бернар Вербер Танатанафты Королеве Словарь Танатанафт, существительное мужского рода, от греческого «танатос» — смерть и «наутис» — мореплаватель, разведчик смерти. Учебник истории. Даты для запоминания. 1492 год. Первые шаги на американском континенте. 1969 год. Первые шаги на Луне. 2062 год. Первые шаги на континенте мертвых. 2068 год. Первые публикации о пути к реинкарнации. Из учебника для второго класса. Во Франции нумерация классов в школе идет в порядке обратном нашему, выпускной класс первый. Эпоха первая. Мастера на все руки. Глава первая. Учебник истории. Когда-то все люди боялись смерти. Она напоминала о себе каждую секунду, как постоянный шумовой фон. Все знали, что рано или поздно им придется кануть в небытие, и это отравляло любую радость. Вуди Аллен, американский философ конца XX века, так описал царившее тогда настроение. Пока человек смертен, он до конца не расслабиться учебник истории водный курс для второго класса